Глава четвертая Ну это ты купорос уже пули заливаешь, усмехнулся Петрович, привычно потянувшись к рту, в котором к его удивлению сейчас не оказалось сигареты. Ей-богу, чушь несусветную городишь, или от перенапряжения почудилось тебе? Костя, дай ему хлебнуть спирта, только немного, чтобы прояснилось в голове. «Шок разные формы принимает. Тут время нужно, чтобы отпустило. Я тоже, кстати, хлебну за упокой ребят. Жалко, конечно, их». «Я не вру!» – буркнул боец. Шеф посмотрел на своего подопечного со смесью удивления и непонимания, но ничего не сказал. «Когда отправляться?» – спросил я, потирая сонные глаза. Усталость в тихом кабинете врача наваливалась крепкая. Захотелось лечь на кушетку и захрапеть под мерное цоканье механических часов, висящих на стене. «Прямо сейчас». «Ночью? Может, до утра хотя бы переждем? предложил я. «Утром от пацанов уже ничего не останется». «Зато сейчас есть большая вероятность того, что от нас ничего не останется», – хмуро заметил Купорос. «Впервые я с ним согласился». «Боишься?» — прищурился Петрович. — Значит, больше бойцов возьми. Федор Петрович попытался вразумить я начальника. — Купорос прав. Сейчас идти очень опасно. Ночные охотники скоро выйдут. — Ты еще на должность заступить не успел, а уже ссышь! — злобно процедил Петрович. — Возьми за правило не перечить пока еще твоему начальнику. Что-то изменилось в нем. я это чувствовал, только не мог понять, что именно. Словно подменили нашего шефа. «Еще вопросы?» – стальным тоном спросил Петрович. Мы промолчали в ответ. «Вот и хорошо. Собирайтесь». Петрович вышел из медпункта, громко хлопнув дверью. Мензурки и колбы вновь звякнули в шкафу. Смирнов метнулся к ним, боясь, чтобы те не попадали на пол. «Что это с ним?» – спросил я у присутствующих. «Понятно, что расстроился в связи с гибелью людей». Но раньше, когда такое происходило, он так агрессивно себя не вел. В основном отстранялся на некоторое время от дел, пил пару дней в полном одиночестве, потом возвращался в строй. А теперь... как будто совсем другой человек. «О каком он назначении?» — говорил сейчас. Проигнорировав мой вопрос, спросил Купорос. Взгляд его при этом стал таким пронзительным и злым, что едва не пронзал меня насквозь. «Скоро узнаешь», — неопределенно ответил я. Раскрывать все карты не хотелось, тем более купоросу, которого я, если честно признаться, не переваривал. Но тот не отставал. Нет! Давай сейчас! Послушай, не время сейчас лясы точить. Надо вред собираться. К тому же мне надо пополнить боезаряды, парней предупредить. Купорос нахмурился, хотел что-то сказать, но его опередил Смирнов. Ребята, вы долго будете спорить? Мне просто еще надо процедурный кабинет подготовить для. Для пациента одного. Мы одновременно повернулись к медику. И я вдруг понял, что Купорос тоже знает о болезни Петровича. Смирнов проболтался. Возможно. Пошли, произнес я. Ты мне не указывай, оскалился тот. Я лишь пожал плечами. Спорить сейчас не было никаких сил. Вышел из медсанчасти и направился в оружейную комнату, попутно размышляя о том, как быть с Алёшкой. Ведь это был именно он, сомнений в этом у меня не оставалось. Но вот поверить в то, что пацан, пусть и в образе монстра-гиганта, задрал двух людей, я не мог. Зачем? Или это как с оборотнями из сказок? Пока день, они обычные люди, а как наступает полнолуние, то превращаются в кровожадных чудовищ? Ответа на этот вопрос я не знал, но знал другое. Убивать пацана я не хочу. Он спас мне жизнь, и я перед ним в долгу. Поэтому надо разгрести это дело так, чтобы не досталось Алёшке, а заодно и разобраться во всем, потому что, чуяло мое сердце, что-то тут нечисто. В оружейной комнате дежурил Степаныч, как обычно сидящий за столом с кроссвордом почти полностью отгаданным и кружкой крепкого почти черного чая. Без лишних слов дежурный выдал мне три пачки патронов для автомата. После недолгих моих уговоров добавил сверху еще одну. «Так-то лучше». «Теперь можно спокойно идти в ночной рейд, если о спокойствии вообще можно говорить в таком ключе». «Готов!» – процедил Купорос, бесшумно подкравший со спины. Я вздрогнул, повернулся к нему. «Готов! Сейчас зайдем за лисом и теркой, и в путь!» «Нет!» – отрезал Купорос. «Что нет?» «Лис и терка не идут! Берем кипу, голи и ластика!» «Это почему же?» С таким раскладом мне не особо хотелось мириться. Это парни Копороса. Они будут топить за него в случае какой-либо движухи. Не раз такое наблюдал. Потому что я так сказал! С еще большей злобой ответил тот. Ты сказал? Усмехнулся я. Немного ли взял на себя? В самый раз. Тогда послушай сюда Эй, хлопцы, вы чего? Вмешался в наш разговор Степаныч. «Ну-ка, не ссорьтесь! Вы кого угодно можете брать, но только Лис действительно сейчас не может пойти с вами. Он ногу потянул, когда вчера в рейд ходил. Хромает сильно. Только тормозить вас будет. Терка тоже занят, его Петрович на окружную отправил. Только завтра будет. Из сильных бойцов эти и остались». «Ладно, после некоторой паузы согласился я. Пусть будут эти. И кивнул в сторону висящего бронежилета. «Степаныч, это мне тоже дай, а то мало ли какая ситуация приключится». «Это верно!» Поволчий оскалился купорос и зыркнул на меня. Чутье мое вновь начало бить тревогу. К ночи поднялся ветер. Он заунывно стонал над головой, пытаясь сорвать головные уборы и петлицы. Но каждый раз, терпя поражение, остервенело швырял в лица пыль и ссор. Воздух стал прохладным и влажным. К полуночи ожидался дождь. Группа вышла с базы без четверти 9, разбившись на две пары. Впереди шли Кипа с Ластиком и Купорос с Големом. Я замыкал процессию. Мы двигались небольшими перебежками, часто останавливаясь у небольших закутков и переулков, изучить местность на наличие опасности. В темное время ходить за периметр было очень опасно. Это знали все. Ночью всякое бывает. Встретить яйцеголового покажется за удачу, потому что гораздо больше шансов нарваться на таких тварей, что не успеешь даже моргнуть, как тебя сожрут. Инопланетяне прилетели три года назад. В летний жаркий день в небе зависли черные тени, заслоняя собой солнце. Началась паника, которая быстро переросла в беспорядки. Инопланетные твари еще не успели высадиться, как земляне проделали часть работы за них. Потом, немного придя в себя, люди принялись пойти на контакт с внеземной цивилизацией. Не удалось. Всех парламентеров сожрали. А потом началось вторжение. В больших капсулах на Землю стали спускаться первые монстры. Яйцоголовые, клыкорылы и прочие твари. Голод их был неутолим. Они жрали все, что движется день и ночь, не зная усталости. Их было неисчислимое количество, и казалось, что на каждого человека приходится целая дюжина монстров. Немногим удалось спастись. Только организовав базы сопротивления, выжившие смогли отбить первую волну. Но пришла вторая, еще более страшная, и множество баз было уничтожено. «Мне удалось выжить только благодаря Петровичу». Он спас меня, когда я одиночкой блуждал в лесах в поисках спасения, подавшись бега подальше от ужаса городов. С тех пор я служил у него на базе. Верой и правдой служил. А вот теперь вон как все выходит. «Ну так что, Константин?» — хитро прищурился Сокопорос, выводя меня из задумчивости. «Может, все-таки расскажешь, про что говорил Петрович? О должности какой-то намекал». «Это я так из дружеского любопытства!» «Послушай, ты все узнаешь со временем. Сейчас разрешение разглашать эту информацию я от Петровича не получал». Такой ответ, видимо, не устроил Купороса, потому что он продолжил осторожные расспросы. «Да ты не относись ко мне как к врагу, мы же все свои ребята. Одно дело делаем!» При этих словах двое бойцов пошакали и хихикнули. «Что там у тебя? С чем-то поздравить уже можно?» «Пока не с чем поздравлять», — ответил я. «Послушай, давай лучше за дорогой следить. Впереди тень, кажется, промелькнула». «Да, ерунда!» — отмахнулся Купорос. «Мои бойцы справятся в случае чего. Я просто вот что сказать хочу. Петрович старый совсем стал». Сам понимаешь, уже не всегда со своими обязанностями справляется. Устаёт, ему отдых нужен, покой. К тому же болен старик». Я насторожился, аккуратно спросил. «Болен? Ну да, разве ты не в курсе? Ну да, он же никому не говорил еще. Мне Смирнов по секрету рассказал. Так что ты смотри, не проболтайся». Я неопределенно кивнул, спросил, чем болен? Метастазы у него раковые, гадость такая, в наше время неизлечимая, да и стадия вроде как последняя. Пока вроде как только в легких, но быстро растут. Сдается мне, что и в голову уже проникли, видал сегодня, какие фокусы выкидывал. «Подумай, в нормальном бы уме командир отправил бы своих подчиненных ночью в рейд?» «Нет, конечно! Это же смерти подобно!» «А он отправил! Вот так вот! Делай выводы!» «К чему это все ты мне сейчас рассказал?» «А к тому, что недолго старику осталось!» — ответил Купорос. Голос его дрожал, как клинок при ударе. «Не сегодня, завтра помрет!» А заменить надо. А кем заменить, когда замов нет? Спросил Купорос и сам же на свой вопрос ответил. А тем, кому доверяет, кого считает опытным, то есть мной. Понимаешь? Вон как! Не смог сдержать смеха я. Да, а почему нет? Но ты про меня забыл еще, Купорос. Я ведь тоже его зам и вроде живой пока. «Это ты верно заметил, Костя!» — хищно улыбнулся тот. «Живой пока!» «Ты мне угрожаешь?» — напрягся я. «Ну что ты! Просто шучу! Но в каждой шутке есть доля...» «Да ладно тебе! Я опять шучу! Чего ты так набычился? Расслабься! Держись моих парней, и будешь в полной безопасности!» Купорос похлопал меня по плечу, и мне стоило огромных усилий не залепить ему в ухо. «Я просто хочу сказать, что уже совсем скоро я тут буду хозяин на всей свободе. Он меня назначит командиром. Понимаешь? А мне нужны проверенные люди, кто сможет помогать мне, кто будет служить мне». Меня аж передернуло от этих слов. «Ты, Костя, хороший парень, грамотный, опытный, но не всегда в ту сторону воюешь. Подумай об этом, еще есть время!» Я хотел заехать к Упоросу в морду, но шорохи в ночи отвлекли. «Ходит кто-то неподалеку!» — шепнул нам Кипа. «Погоди!» — скрипя зубами, подумал я. «Еще разберусь с тобой, паскуда! Метит в начальнике. И словно молнией ударила догадка. Ведь это дело его рук. Купорос все это срежиссировал, чтобы устранить конкурентов. Убил Шилова и Кулькова, чтобы стать единственным кандидатом на должность Петровича. Только вот оставался еще я. Живой, как заноза в заднице. Я глянул на бойцов, идущих впереди. Поймал их холодные взгляды и понял, что меня сейчас ведут убивать. Шорохи повторились, и я безошибочно определил, что впереди прячется клыкорыл. Был у него особый стрекочащий звук, какой он издавал при дыхании, словно сверчок под половицей. Клыкорыл. Сомнений нет. Я успел лишь стянуть с плеча автомат, как монстр напал. Огромная черная тень с красными глазами вынырнула из полумрака и, гортанно рыча, пошла прямо на меня. Я отскочил в сторону, а вот кипа не успел. Тварь врезалась в него, сбила с ног. Кипа распластался на земле, начал рыскать в поисках оружия, но автомат отлетел далеко в сторону. Монстр угрожающе зарычал. Расправил верхнюю пару конечностей, готовый схватить свою жертву и откусить голову массивными и острыми, как бритва, клыками, торчащими из челюсти, как обычно любил делать. Из пасти понесло помоями и смрадом. «Не дергайтесь!» — крикнул Ластик другим бойцам, давая длинную очередь вынопланетянина. Пули пошли прицельно, оставив на толстой коже монстра кровавые многоточия. Зверь злобно рыкнул, оскалился, словно бы насмехаясь над нашей беспомощностью, и бросился к Ластику. — Назад! — крикнул парень Голему, который подорвался вызволять напарника из беды. — Назад! Я сам его! Не получилось. Клык орыл ловко вильнул в сторону, и вторая очередь прошла мимо, едва не задев голема. Я попытался тоже вступить в бой с мутантом, но вовремя успел заметить краем глаза, как слева ко мне подбирается еще одна тень. На мгновение мне показалось, что это яйцеголовый, но я с ужасом понял, что все было гораздо хуже. Ко мне шел купорос, сжимая в руках автомат. Видимо, стрелять издалека не решился, боясь задеть бойцов, поэтому решил убить в ближнем бою. Ну что же, посмотрим еще кто кого. «Стоять!» – рявкнул я, направляя на того автомат. Купорос остановился, ухмыльнулся. «Не глупи, Костя, ты чего?» «Это ты их убил? Шилова и Кулькова?» «С чего ты взял?» «Не надо передо мной тут комедию ломать! Не дурак! Догадался уже?» «Верно!» – кивнул Купорос. «Это я их замочил. Кости, они были лишними. В новую систему не вписывались, понимаешь? В какую к черту систему? В мою, в мою систему! Скоро вся будет по-другому, когда Петрович подохнет. Другие порядки, другие правила. С чего ты вообще взял, что будешь руководить базой? Ты же на всю голову больной!» Это не тебе решать. Народ меня избрал. Не хочешь со мной быть и мне служить, значит, следом за Шиловым и Кульковым отправишься. А потом и Петрович к вам прилетит. Ему недолго осталось. Вместе будете там чаи распевать на том свете. — А ну стой на месте, паскуда! — крикнул я, пригрозив автоматом. — Со мной пойдешь прямиком к Петровичу. Повинную писать будешь. А потом судить тебя прилюдно будем. Ничего я не буду писать. Тогда я тебя прямо здесь к проотцам отправлю. Не глупи, Костя. Это же самосуд. Грех. Глаза Купороса испуганно забегали. А когда ты Шилова и Кулькова убивал, про это не думал? Он ведь тебя назначил, правда? Прищурившись, глядя на меня, спросил Купорос. Петрович тебя назначил начальником базы, я прав? Да, я так и знал, надо было тебя в тот поход брать. Повезло тебе, смотался ты к тому времени куда-то словно чуял, но ничего, еще разберемся с тобой, со всеми неугодными разберемся, патронов и ножей на всех у нас хватит. «Это мы еще посмотрим!» Я положил палец на спусковой крючок и уже готов был нажать на него. Как клык орыл вырвавшись из окружения бойцов, рванул мимо меня, сбив хвостом с ног. Я упал. Автомат грохнулся рядом. «Хватайте его, ребята!» — крикнул купорос и рванул ко мне. Я успел подскочить на ноги, но тут же получил прикладом по голове. Зашатался, но не упал. Все поплыло перед глазами, а боль, разлившаяся по всей голове, не дала трезво оценить ситуацию в полной мере. Мне бы следовало схватить валяющийся автомат и покрошить всех засранцев в винегрет, но я поступил иначе. Я ушел под руку голема, который замахивался для второго удара, и контр контратаковал. Тычок в нос, короткая серия в подбородок. Голем застонал, упал, свернулся калачиком. Следом пошел кипа. Его слабые места я знал. Вместе часто были в спаррингах на тренировках. Короткий джеп и подсечка. Противник шмякнулся на землю. «Падла!» Сквозь зубы процедил купорос, тщетно пытаясь поймать меня в прицел. Руки чесались надавать ему в зубы, но пришлось некоторое время повозиться с Ластиком, который умел махать кулаками и с легкостью отражал мои атаки. Наконец я одолел его четким апперкотом но вдруг почувствовал, как что-то больно ужарило сначала в ногу, а потом и в живот. Я обернулся и увидел лишь автомат в руке купороса. Все остальное было словно расфокусировано и подернуто туманом. Боль, растекающая от живота, прошла чуть ниже. Я пощупал рукой живот и с удивлением обнаружил, как что-то горячее, влажное растекается по одежде. Кровь. Допрыгался, гад! Улыбнулся Купорос, подняв автомат на уровне плеча. «Передавай привет Шилову и Кулькову!» Грянул выстрел. «Я упал!»